Девочки-болтушки. Мужчины, вы когда-нибудь, встретив свою любимую, которая только что была на посиделках с подружками, задавали ей вопрос вроде «Ну и о чем вы болтали?» Можете не отвечать, я и так знаю, что задавали. Вам же интересно, о чем говорят женщины? Только вот есть одна деталька. Ответ на этот вопрос никогда не бывает честным. Как минимум потому, что большую часть времени они обсуждали вас. Бывших парней, всяких куриц и телочек с работы и из жизни в принципе. Ну и, конечно, не обошлось без разговоров о нелегкой женской судьбе и девчачьих проблемах. Люди, которые окружают женщин, – любимый объект для монологов, плавно превращающихся в диалоги. Я, конечно, не беру в расчет умнейших девушек, у которых в голове логарифмы, рифмы и все такое. Ни в коем случае. Таких барышень это не касается никоим образом. Они говорят только о строении мира и сложности бытия, но и это до появления парня. После первого же поцелуя с мужчиной, любая самая мозговитая дама становится простой девчонкой, которой хочется поделиться со всеми этими невероятными, трепещущими и поглощающими разум ощущениями от прикосновения его губ. Именно так они начинают выражаться, впервые преодолев этот барьер между умной и обычной женщиной. А все почему? С добрым утром! Внутренняя дура! Внутренняя дура обожает разговоры. Причем, как вы поняли из предыдущих глав, дура – существо не очень-то добродушное, поэтому и по болтушке ей нравится не о лучиках солнышка и ростках земляники, а о чем-то пожестче, о чем то плохом поведении и отвратительной репутации, о каких-нибудь позорных выкрутасах на тусовках, о дурном характере, о новой, приобретенной сомнительным способом тачки у коллеги, о том, что «так, конечно, не делается», о том, что кто-то поправился, постарел и нашел в себе красивого, но тупого парня. Продолжать можно бесконечно, но все примерно в одном направлении. Есть у дуры эта невыносимая и не всегда понятная мужчинам потребность кого-то обсуждать. В женских разговорах вы нечасто услышите что-то вроде «Знаете просветку?» «Поступала в ВУЗ, закончила, устроилась работать в суперфирму и ездит теперь на роскошном БМВ. Молодец какая!» Нет, что-то подобное прозвучать, конечно, может, но в ответ, скорее всего, последует «Конечно, молодец! Папа поступить помог, муж на работу устроил и Бэху на годовщину подарил. Так бы любая молодцом была, она бы, как я, попробовала все на своем горбу тащить». Ну и дальше с ней, конечно, согласятся все подружки и будут говорить уже не о том, какая Света молодец, а о том, что будь у них такая же база из связей и финансов, как у Светки, они были бы еще и покруче некоторых. Говорить о хорошем женщины, безусловно, могут, умеют и даже больше, скажу, периодически практикуют. Они и правда способны радоваться друг за друга. Это не миф. Умеются переживать и хохотать не над тем, как общая знакомая сделала жуткую неудачную пластику, а от того, что кто-то, например, рассказал смешной анекдот. Но и от внутренней дуры никуда не деться. Мужчины, смиритесь. Ваша женщина всегда будет рассказывать вам о том, какой нынче плохой маникюр у Нади, Как отвратительно подстригли Машу, как поправилась Лена, и что у Любы уже пятый мужик, и это за последние полгода. Как так можно? Ай-яй-яй. Вы даже не пытайтесь пробудить в ней совесть фразами вроде «Это же твои подруги» и «Прекрати обсуждать людей за спиной». Не, а ничего не выйдет. Вы либо выбираете роль соглашателя и как минимум поддакиваете на каждое «Ну ведь я же права, скажи», а в идеале становитесь полноценным собеседником И к неудачному маникюру добавляете «Да с ее носом никто на маникюры не посмотрит». К поправившейся лени «Так она никогда и не была, зато ты у меня самая красивая». Либо вы со своей критикой скоро пойдете туда, куда пошлет вас внутренняя дура девушки. Тут другого пути нет. Вы или союзник, или враг номер один и претендент на самые долгие, грязные и агрессивные обсуждения среди подруг. Кем быть? Выбирайте. Совет женщинам. Не унимайте внутреннюю дуру. Если вы не будете давать ей выговариваться, она сведет вас с ума изнутри. Просто найдите мужчину, которого ваша внутренняя дура будет не раздражать, а умилять. Тогда все у вас будет хорошо. И не позволяйте разговорчикам переходить черту. Одно дело поболтать, другое навредить. Здесь разница колоссальная. Совет мужчинам. Не бойтесь обсуждать с женщиной то, что она хочет обсуждать. Я вообще обратила внимание, что чем больше парочки обсуждают друг с другом другие парочки или других людей, тем крепче у них отношения. Это не значит, что в мужчин тоже порой вселяется внутренняя дура. Нет, просто некоторые из вас со временем сами начинают получать удовольствие от разговоров о повадках, привычках и жизни соседей, друзей и знакомых. Среди них, оказывается, тоже находятся какие-то не такие мужики, слишком вольно себя ведущие женщины и все такое. Не знаю, о чем уж вы там болтаете с коллегами и братанами, но согласитесь, иногда жуть, как хочется порассуждать о какой-нибудь ерунде или кому-то перемыть косточки. Как прекрасно, что рядом всегда оказывается ваша любимая, которая за словом в карман не полезет никогда. Обсуждайте с ней всех и друг друга. В разговорах на одной волне секрет удачных отношений.